Глава 26. Два перелета окончательно выматывают. Причем не только меня, но и Леона. Он почти все время спит. Не понимаю, зачем надо было отправляться в такую даль. Потом ведь предстоит возвращаться. А я не очень люблю летать. Тянусь к бутылке с холодной водой и прикладываю ее к пульсирующему виску. Голова чертовски раскалывается. Кто бы мог подумать, что виртуальная жизнь Несмотря на обилие в ней информации и кучу тонкостей, окажется в разы проще и понятнее реальной. Сколько не пытаюсь разобраться, почему ли он впрягается за меня, отбивает от каких-то мужиков, рискуя собственной репутацией и жизнью, так и не могу найти ответ. Неужели настолько его зацепило? Поворачиваюсь и смотрю на спящего Дамианиса. Мне бы поучиться у котяры, как справляться со стрессами и переживаниями, А то так и до рака какого-нибудь недалеко, с такими нервотрёпками. Я задерживаю глаза на предплечьях Леона, потом на его сбитых костяшках. И воспоминания о пережитой ночи взрываются в голове новой вспышкой боли. Он ведь не убил тех троих? А если да, развивать эту мысль страшно. Удивительно, как можно одновременно испытывать к человеку влечение, и в то же время его бояться. Убийственный коктейль. Недавно поймала себя на странном ощущении, что постоянно жду реакции Леона на проделанную мной работу. Он вслух может и не сказать, насколько доволен результатом, но хватает одного его взгляда, чтобы это понять. Его оценка безумно воодушевляет, как и восхищает ум Леона. Хотя принцип равновесия Демианис, скорее всего, нарушил не один раз. Деньги не берутся из воздуха, их приходится зарабатывать. А способы Леона не совсем честные. Так что ему заслуженно прилетело, если вынужден работать на людей, которые имеют прямое отношение к закону и теперь контролируют его свободу. Мне, собственно, тоже досталось. Отвернувшись к иллюминатору, я смотрю на облака. Вид гипнотизирует, завораживает. Не знаю, сколько так сижу. Вздрагиваю от неожиданности, когда пилот по громкой связи сообщает, что мы пробудем в полёте ещё шесть часов и желает пассажирам приятных сновидений. Свет в салоне гаснет. Я растираю затёкшую шею и ненадолго засыпаю. А когда открываю глаза, вокруг всё ещё темнота. Стараясь как-то отвлечься от мыслей о возможном падении в океан, читаю буклет про остров Маврикий. Котяра по-прежнему спит. Очевидно, решил отоспаться за все дни дисциплины. Не представляю, как ли он живет в таком ритме. Зато понимаю, почему он финансово успешен. Да и в плане своего развития он тоже впечатляет. Знает шесть языков и свободно на них разговаривает, разбирается в экономике и инвестициях. «Много читает. Я не видела, чтобы Дамианис сидел без дела. Нет, иногда, безусловно, он отдыхает, и, как все люди, смотрят телевизор, скроллит в телефоне новости. Но даже в эти мгновения Леон выглядит задумчивым, будто решает в уме какую-то сложную задачу или размышляет, как можно применить эту информацию на деле. Он постоянно в режиме многозадачности. Мне никогда не стать такой. Да и не хочется. «Я вообще не знаю, чего хочу». Жизнь окончательно раскололась на «до» и «после». Хотя ещё месяц назад я твёрдо была уверена в том, что после отдыха подыщу себе жильё где-нибудь в красивом месте с видом на реку и буду штудировать объявления о работе. Потом попытаюсь влиться в новый коллектив и стану наслаждаться жизнью, которую сама себе создам. Создала. Леон просыпается лишь когда мы заходим на посадку. Он молчит и выглядит мрачным. Зато остров встречает чудесной погодой. Солнца так много, что глаза с непривычки щурится а кожу от палящих лучей приятно покалывает. В аэропорту нас ждёт серебристый кабриолет. Водитель обращается к Дамианису по имени и пожимает ему руку. Они о чём-то коротко переговариваются, на языке которого я не понимаю. Возникает ощущение... Будто эти двое — давние знакомые. Леон кладёт наши вещи в багажник, и мы располагаемся на заднем сиденье. Отвлекать Дамиани с ненужными расспросами не берусь. Да ему и не до того. Он что-то делает в телефоне, а когда освобождается машина, уже въезжает на территорию огромной красивой виллы. В полёте я успела немного почитать об инфраструктуре острова. Так вот, место, где мы остановились, Заявлено как люксовое и стоит немыслимых денег. Возле входа нас встречают несколько человек. У одного в руках поднос со освежающими напитками. Я отказываюсь от алкоголя, но не от воды. Протираю предложенным полотенцем лицо и руки, мечтая встать под душ, а потом вытянуться на кровати. Женщина небольшого роста представляется Заффи и ведёт нас по каменной дорожке к вилле. Как и водитель кабриолета, она обращается к Дамианису по имени. Что-то обсудив с ним, она оставляет нас, одних, в гостиной. Большие окна в пол, открытый настежь, и с улицы проникает тёплый ветерок, колышет белоснежные занавески и наполняет лёгкие умопомрачительно свежим ароматом. Чудесное место! Давно такой красоты не видела! «Мне показалось, или ты здесь не первый раз?» — спрашиваю, вглядываясь в лицо Леона. «Не показалось». Он опускает глаза на белоснежное полотенце в моей руке, которым я протираю шею и декольте. «Несколько дней мне нужно поработать, решить кое-какие вопросы. Ты это время поживёшь здесь. За пределы виллы выходить запрещено. Зафи в твоём распоряжении. Она говорит на английском и креольском». «Умеет делать лечебный массаж. Наслаждайся». «То есть ты здесь по делам?» Пропускаю я мимо ушей столь длинный монолог молчаливого в последние пару дней Леона. Уже начала опасаться, что у Дамианиса с речью проблемы на фоне психологической травмы из-за убийства нескольких человек. Однако всё же надеюсь, что те трое живы. Хочу так думать. Не только. Считай это небольшой компенсацией. За мелкие неудобства он обводит глазами гостиную. Лучше бы ли он молчал. «После всех убытков, которые ты понёс из-за меня, я ещё и компенсацию заслужила». Не могу удержаться от язвительного тона. Дамианис нагло усмехается, от чего я тут же ощущаю прилив сильного раздражения. Возможно, когда-нибудь я научусь реагировать на сложные ситуации спокойно. И словно навороченный компьютер молниеносно находить верное решение. Но пока я всего лишь человек, который способен чувствовать боль, а еще быть эмоциональным и совершать глупости. Я отдаю себе отчет, что оказалось не в лучшей ситуации, и ты помогаешь мне избежать серьезных последствий. И вопрос у меня только один. Зачем ты это делаешь? Ну, если хотел трахнуть, сделал бы это сразу, не давал ложных надежд. Леон приближается вплотную. Смотрит сверху вниз. От него исходит мужская притягательная энергия. Но мой страх перед этим опасным человеком даже не думает исчезать. Рано или поздно твой интерес ко мне сойдёт на нет. И что потом? Если игрушки маршала психологически не выдерживают его забав, то что с твоими происходит? Утопишь меня в океане и вернёшься в Россию один? Леон проводит рукой по моим губам, улыбается. Как закончу с делами, продолжим разговор. Я наглядно покажу, зачем спасал твою задницу. Звучит очень провокационно. Надеюсь, ли он не намекает сейчас, что за своё чудесное спасение я буду расплачиваться анальным сексом. Если так, пусть лучше не возвращается. Поразительно, но Демианс действует на меня словно красная тряпка на быка. Моментально бешусь от его подначиваний и почти не могу себя контролировать. Леон стирает с лица веселье, разворачивается и идёт к лестнице. Через несколько минут он спускается в чистой одежде и с влажными волосами. В руках у него какой-то чемодан. Домианис покидает виллу, даже не попрощавшись. А я, оставшись одна, вместо того, чтобы облегчённо выдохнуть, совсем теряю покой. Пара дней уходит на отдых и исследование виллы. Она на самом деле огромная и нереально красивая. Каждый уголок утопает в зелени, буйной и сочной. Следующие несколько дней тупо провожу на пляже, загорая и попивая безалкогольные коктейли. А по вечерам Зафи делает мне расслабляющий массаж. Много читаю. Благо в библиотеке хватает книг на русском языке. В некоторых я даже нахожу пометки, сделанные рукой Леона. Когда звоню ему и слёзно умоляю дать мне работу хоть чем-то нагрузить мои мозги, он выдаёт короткое, ёмкое «нет» и завершает разговор. На мгновение зверею набираю его снова, но Думианис не отвечает. Вот и поговорили. От безделья я не нахожу себе места. Подумываю о том, чтобы, нарушив запрет, выбраться за пределы виллы. Можно было бы взять машину в прокат и объездить остров, но что-то останавливает от этого шага. Возможно, страх за свою задницу? К тому же, если всё-таки окажется, что по моей вине погибли три человека, не знаю, как это переживу. До сих пор надеюсь, что Дамианис их не убивал. Под конец недели начинаю страдать от бессонницы. Тогда Зафи предлагает ранние прогулки по берегу океана. Это и впрямь добавляет красок однообразным будням. В один из таких дней я обнаруживаю на побережье Колифа и Майсо, детей Зафи. Оказывается, подростки каждый день после рассвета отправляются на лодке подальше от берега и ловят рыбу. Часть лова Зафи готовят на ужин, а остальную рыбу брат и сестра продают в ресторан. Я прошусь порыбачить вместе с ними. Колиф и Майса конечно же, отказывают, и тогда приходится уговаривать их. Целых три дня я хожу за ними и на четвёртой добиваюсь своего. Они берут меня с собой в небольшое путешествие. мои радости нет предела. Ты могла бы отправиться на яхте с удобствами, замечает Майса. Зачем тебе наше общество? На мгновение задумываюсь. И впрямь зачем? Возможно, потому что я одинока и мне не с кем общаться? А может, причина в том, что я уверена, эти люди не сделают мне ничего плохого и научат всему? О чём бы ни попросила. От мамы нам влетит по первое число. Ты не говори, хорошо?» Предупреждает Колев. «Не скажу». Горячо заверяю, глядя на прозрачную воду. «Остров чудесный. Не будь я затворницей на вилле, облазила бы его вдоль и поперёк. Но когда думаю о побеге, чувствую сжение в промежности. И не только. Вряд ли ли он пошутил про расплату и наказание. Не стоит его злить». «Ещё неизвестно, что там за проблемы у Дамианиса возникли. Если очень серьёзные, может, мне лучше утопиться, не дожидаясь расправы». «Хочешь надеть костюм и попробовать поймать рыбу?» предлагает Колев. Сразу же соглашаюсь, хоть и не занималась ничем подобным. Впервые за две с лишним недели, проведённые здесь, я чувствую прилив адреналина и живые эмоции. Надеваю ласты и маску, получаю от Колева инструктаж, как пользоваться подводным ружьем, и погружаюсь в воду. Попасть в рыбу не так-то просто, но за пару часов стараний я ловлюсь десяток средних рыбин и испытываю чистый восторг. Хочу сама их пожарить сегодня на мангале. Ликую, чуть ли не подпрыгивая от радости. Через несколько часов Зафи встречает нас на берегу. Скрыть от нее мое новое увлечение не удается. Она долго причитает и ругается, что это опасно, и лодка может перевернуться. Я прошу не запрещать мне рыбачить с детьми и сохранить это в секрете от Дамианиса. Приходится надавить на жалость, и в итоге Зафи соглашается. За эти дни мы с ней неплохо сдружились. Иногда я аккуратно интересуюсь у нее, как давно Дамианис купил виллу, часто ли здесь бывает, привозил ли других женщин, Ответов, конечно же, не получаю. Да они и не нужны. На то, что он хозяин виллы, многое указывает. Я и так уверена, что дом принадлежит Леону, и что до меня с женщинами он сюда не приезжал. Выходит, Котяра хотел меня спрятать, и об этом месте никто не знает? С каждым днём крепнет желание поговорить с Леоном, задать ему кучу вопросов. Только Дамианис будто забыл о моём существовании и своих наказаниях.